Глава сороковая «Это что такое было?» Я с недоумением посмотрела на роскошную комнату, так и располагающую к романтике, потом увидела себя в зеркале, похожую на привидение в роскошном платье. Что-то в этой картине было не так, поэтому внутри назревало возмущение. «Так, я уже как бы замужем?» «Замужем. Следовательно, я могу ругаться так, что родственники в гробу вращаться будут» выдохнула я, глядя на роскошные двери. Что не так? Где моя брачная ночь, мать ее итить К сожалению, я в этом мире недавно и замуж выхожу первый раз. Но если так дело будет продолжаться, то далеко не последний. Я тут, значит, раскатала любовную чакру, приготовила ее, так сказать, для совместной медитации, а тут накрылась все муладхары? Тьфу ты! Так, спокойствие. Или я ничего не понимаю, Или мне срочно нужен эксперт по таким вопросам. И, кажется, я знаю, где его найти». Решительно подобрав юбки, я вышла в полутемный коридор и направилась в сторону покоев моей семьи. По пути я не встретила никого из слуг. В комнате Анны Ри слышался храп, зато дверь в комнату родителей была приоткрыта. Толкнув дверь в родительскую комнату, я увидела, что мама стоит у окна. «Так, милая, без паники, сейчас я тебе все объясню!» Схватила меня мама и тут же усадила в кресло. Я открыла рот, чтобы сказать, но мама тут же перебила. «Когда мужчина раздевается, не вздумай смеяться, не повторяй мою ошибку». «И над чем вы там смеялись, миссис Джоун?» спросил возмущенный голос отца, а он показался в ночном колпаке. «Над дыркой в ваших панталонах», — заметила мама, А отец недоверчиво посмотрел на миссис Джоу. «Так вот, главное, ничего не бойся, милая. Просто закрой глазки и считай овечек, которые хотели бы выйти замуж за твоего жениха. Мне это всегда помогало». «Овечек, значит?» Возмутился отец, а я попыталась вклиниться в нарастающий спор. «А мне показалось, что вам понравилось. У вас тогда было вполне счастливое лицо. Мама!» произнесла я, видя, как мама открыла рот, чтобы ответить. «Он пожелал мне спокойной ночи и...» «И...» — подняла брови мама. «И...» «Все!» — ответила я, чувствуя, что терпение у меня железное, но и ему может прийти конец. Женская обида плескалась внутри меня через край. «Нет, ну надо же! Значит, я ему не угодила! И чем, спрашивается, я ему не угодила?» «Как все? Что значит все?» Ужаснулась мама, запахивая халат. «Одну минуту!» Мама полезла в коробку, достала оттуда книгу «Болезни драконов». Книга была очень тонкой, кажется, в ней было листа три от силы. «Я уже испугалась, что нам больной дракон достался», заметила мама, бросая книгу обратно после того, как полистала ее. «С этим надо что-то делать». «А, ну, конечно, все дело в платье. Мужчины, понимаешь ли, они щепетильные». «Они, когда видят много застежек, сразу падают в обморок. Только в отличие от нас, девушек, они падают в обморок стоя с открытыми глазами. Одну минуту сейчас мама все сделает». Я злилась. Вот драконы пошли. Раньше как было? Схватил первую попавшуюся девушку, принес домой и только там ее рассмотрел. И ничего, не вымерли. А сейчас что, привередничать надумали?» «Мистер Джоун, сходите прогуляйтесь. Вот вам ваша старая сабля». Мама ткнула в руки отцу старинную саблю с кисточкой. «Идите, порубите ею кусты». «Это еще зачем?» Возмутился отец, принимая наградную саблю из рук матери. «Как зачем? Если то, что я задумала, не получится, вам, как пока еще главе семьи, придется вызвать негодяя на дуэль и зверски убить его, защищая честь нашей дочери. А пока что тренируйтесь на крапиве». Мама выпроводила отца с саблей за дверь. «Я не пойду на улицу в одной ночной рубашке. Там, между прочим, холодно», – возмутился папа, упираясь и пытаясь вернуться в комнату. «Я простужусь и заболею». «На то и расчет. Дракон может заболеть не с вареньем, если съест больного», – заметила мама. «Так что идите, тренируйтесь». «Да не буду я», – возмутился отец, возвращая маме старинную саблю. Лучшему библиотекарю Его Величества было выгравировано на ней. Библиотекарю? Странно. Неужели библиотекарям дарят сабли? Тогда поговорите с ним и выясните, в чем причина, — выставила мама отца. А ты не подумала, что он просто не захотел пугать бедную девочку? Проявил, так сказать, уважение. Отец поднял седую бровь. Это я его попросил не пугать ее. — и дать ей время, чтобы они узнали друг друга получше. Я учел свою ошибку. «Погодите!» Несколько раз моргнула мама, а я смотрела на папу, который отложил саблю и гордо вернулся в комнату, сдвинув маму с прохода. «То есть вы?» «Да», — заметил отец, усаживаясь в кресло. милый я так за тебя рада!» едва не прослезилась мама. Прямо такая чуткость. О, это такая редкость среди женихов. Иди, милая, ложись спать. Тебе невероятно повезло. Но я бы немножечко проявила бы инициативу. И она подмигнула мне, словно тонко на что-то намекая. Меня выпроводили за двери. А кто мне платье расшнурует? В доме ни одного слуги не осталось. Возмутилась я, пытаясь вернуться обратно в комнату. Мама уже спит. — послышался коварный голос мамы за дверью. — И папа тоже. Но твой муж наверняка не спит. — Ага.